«Мы будем скитаться мыслью, и в конце скитаний придем туда, откуда мы вышли, и увидим свой край впервые». Последние три строчки были дополнительно отчеркнуты вертикальной линией. Фрагмент поэмы Томаса Стернза Эллиота «Литл Гиддинг» приведен в переводе Андрея Сергеева. Перед тем, как перейти к следующей закладке, я вновь посмотрел вверх, на стены деревьев. На остальных заложенных страницах содержались стихи, обыгрывавшие тему островов или моря. Таких было около дюжины. Вечером я отыскал некоторые из них в своей антологии. Об островах мечтали в колыбелях, где страсть прозрачна и уединенна. В строфе Одена были отмечены только эти две строки, первая и последняя. Столь же прихотливо выбирал владелец книги фрагменты из Эзры Паунда. «Не упусти же звездного отлива, стремись к востоку, чтобы омыться в нем. Спеши, игла дрожит в моей груди, ты не обманешь вещий ход светил». «И еще. Дух и за гробом пребывает цел, — так говорила тьма. Ступай немедля по дороге в ад, где правит Прозерпина, дочь Цереры. К Тересию ступай, сквозь мрак нависший, слепому, к призраку, который в преисподней тайн причастился, что неведомо живым». Здесь ты закончишь путь, познание лишь теняных теней, но твой удел охотиться за знанием на ощупь, как бессмысленная тварь. Под солнечным ветерком, обычным летним бризом Агейского моря, лениво толкались в галечный берег волны. Ничего не происходило, все замерло в ожидании. Я второй раз за день ощутил себя арбензоном Круза. Накрыв книгу полотенцем, я с независимым видом повернулся к склону, окончательно убеждённый, что за мной наблюдают. Потом нагнулся, поднял полотенце и книгу, переложил их на верхушку обломка, рядом с ластами, где их легче будет отыскать. Не по доброте, а душевной, а чтобы озадачить соглядатая. Полотенце слабо пахло косметикой, кремом для загара. Я вернулся туда, где сложил свою одежду, уголком глаза посматривая вдоль пляжа. Вскоре я откочевал в тень сосен. Белое пятно на скале светилось в солнечных лучах. Я вытянулся и задремал, вряд ли надолго. Но когда проснулся, вещи с того конца пляжа исчезли. Девушка, а я вообразил, что это девушка, подобралась к ним незамеченной. Одевшись, я спустился к воде. Знакомая тропинка к школе начиналась от центра залива, но я заметил другую тропку, что бежала вверх по склону вдоль проволочной ограды. «Взбираться будет тяжело. Сквозь заросли за оградой ничего не разглядишь». В тени покачивались розовые головки диких гладиолусов. В гуще кустарника гулко, дробно, затороторила какая-то печуга. Казалось, она поет всего в нескольких футах от меня, с соловьиной, стенающей основательностью, но более судорожно. Голос опасности или соблазна? Бог весть, хотя трудно было отрешиться от мысли, что запела она неспроста. Трель проклинала, переливалась, скрижетала, прищелкивала, звала. Вдруг где-то наверху зазвенел бубенец. Птица умолкла, а я начал забираться по склону. Снова звон колокольчика. Раз, другой, третий. Похоже, кто-то извещал. Время застоль, чаепить. А может, с ним боловался ребенок. Вскоре склон мыса стал положе. Деревья расступились, хотя кусты росли все так же госто. Я увидел ворота, крашеные, снабженные цепочкой, но краска облетела, цепь заржавела, а чуть правее выскради зиял порядочный лаз. Вглубь территории тянулась широкая, поросшая травой колея, заворачивающая вниз к берегу. Она велась между деревьями, так что увидеть фасад, посмотрев вдоль нее, было нельзя. Я прислушался: ни шорохов, ни голосов. Со склона вновь донеслось птичье пение. Я увидел ее протиснувшись в глаз, полустертая, наспех прибитая к третьей или четвертой сосне. В Англии на таких пишут частное владение, нарушение карается законом. Но эта табличка тускло красным по белому сообщала Сальдатанд. Точно ее много лет назад стащили с какого-нибудь французского вокзала, известная студенческая забава. Эммаля блупилась, обнажив язву ржавого металла. С края зияли три или четыре дырки, похожие на пулевые отверстия. Вот о чём предупреждал меня Митфорд. Не ходи в зал ожидания. Стоя на травянистой дорожке, я не знал, идти ли мне дальше, мучимый одновременно любопытством и боязнью встретить грубый приём. Я сразу понял, что хозяин виллы — тот самый коллаборационист, с которым Митфорд повздорил. Но раньше он представлялся мне этаким хитрющим, ухватистым греческим лавалем, а не человеком того уровня культуры, что позволяет читать или принимать гостей, которые читают Элиота и Одена в оригинале. Разозленный своей нерешительностью, я повернул назад. Миновал лаз и зашагал по дорожке к водоразделу. Вскоре она сузилась до козьей тропы, но тропа была хоженая. Сдвинутые чьей-то ногой камни оставили свежие коричневые лунки на выжженной солнцем поверхности. Достигнув водораздела, я оглянулся. С этого места дом не был виден, но я помнил, в какой стороне он находится. Море и горы плавали в ровном вечернем сиянии. Покой, первозданная стихия, пустота, золотой воздух, голубые тихие дали, как на пейзажах Клода. Бредя по крутым тропкам к школе, я думал о том, до чего же утомительно и скучна северная половина острова по сравнению с южной. Жан-Максим Клод, французский художник, маринист.